Возможные осложнения. Читательский дневник. Если вы забывчивый читатель, ведите дневник. Приобретите небольшую тетрадь, красивую и приятную на ощупь, и всегда носите её с собой. Отведите в ней по страница каждой прочитанной книги. Запишите название, имя автора, дату, Имея место, где находитесь, можно резюмировать содержание книги в одной ёмкой, броской, как заголовок фразе. Например, человек убивает расставщицу и следующие 500 страниц мучается чувством вины. А можно изложить своё мнение о прочитанном в более пространной форме, остановившись на переживаниях персонажа. который вам особенно запал в душу. Неплохо также записать, какое впечатление произвела на вас книга. Подняла настроение, вогнала в тоску, побудила прогуляться по вересковым пустошам или эмигрировать в Новую Зеландию. Если вам трудно сформулировать свое мнение, просто оцените роман по десятибальной шкале или выпишите из него книгу Пару особенно запомнившихся цитат. Этот дневник станет отчетом о ваших литературных путешествиях. Спустя годы, просматривая свои заметки, вы вспомните книги, которые читали, и те, что вам понравились, и те, что не понравились. Теперь, если в разговоре о той или иной книге вы не сразу вспомните имя ее автора или содержание книги, Кто сможет извинившись отлучиться и пролистать свои записи,